Глава седьмая. Все казённые помещения похожи. Очередное доказательство принципа, что схожие задачи приводят к схожим решениям. Мы сидели напротив специалиста по контакту за простым чёрным столом на одной широкой ножке. Кресла, конечно, немного отличались от привычных: спинка неудобной формы, какие-то волны на самом сидении, но в целом вполне приемлемо. Тут даже вид из окна был довольно живописным. Мы находились в высоком здании на верхнем этаже на окраине города базы. Сразу за стеной начиналось пространство, похожее то ли на степь, то ли на прерию. Бура, пыльная, высушенная солнцем и ветрами растительность, кое-где разбавленная здоровенными раскидистыми деревьями, похожими на ели, с длинными бархатистыми иголками. Животных тоже хватало. Какие-то огромные травоядные паслись небольшими стадами. Специалист по контактам попросил у нас о небольшой паузе, и вот снова заговорил. Таис уже набрала в грудь воздуха, чтобы начать переводить, но тут неожиданно ужалили динамики, вмонтированные в стол, скрытые за тонкой защитной решеткой, которую я сначала принял за чисто декоративный элемент. Посмотрим, как наш искусственный интеллект справился со строем вашего языка. Некоторые слова и обороты могут быть вам не знакомы. Если что-то не до понимаете, не таитесь спросить. Чем больше мы говорим, тем кристальнее будет перевод. Круто, прокомментировал Кай. Спасибо, ответил динамик в столе, хотя живая специалист промолчала. Таис облегченно вздохнула и откинулась в кресле. После небольшой паузы специалист продолжила. И это одна из причин, почему мы закантачились. Хотя по честному сношения между народами на таких разных уровнях не являются хорошо. Что за причина? спросил я. Ваш язык, ответила пришельица. Мы, наверное, нашли ваших родичей, которые находятся на более высоком уровне развития. Наш искусственный интеллект говорит, что вероятность взаимосвязи между средствами общения больше девяноста процентов. Хай посмотрел на меня. А в его глазах что-то зажглось, какой-то странный энтузиазм. Мне понадобилась целая секунда, чтобы сообразить, почему. И тогда я едва заметно отрицательно покачал головой. Напарник опустил взгляд, но промолчал. «Это значит, — продолжал специалист по контактам, — что вы однозначно попадаете под исключение как разделенная цивилизация». Согласно взятым обязательствам, мы должны предоставить вам всю имеющуюся информацию по предположительно сестринскому более развитому миру. Почему есть ограничения? спросил я. Почему разные народы, находящиеся на разных уровнях развития, не могут поддерживать контакт? Специалист помолчала, видимо, обдумывая ответ. Потом ответила: это азы науки об общении. «Чтобы общаться, нужно иметь общие вопросы для обсуждения, не так ли?» «Так», — я согласно кивнул. «Они ведь всегда есть у соседей». «Нет», — ответила пришелица, — «не всегда». «О чем говорить вам и народу, который сохраняет форпост в материнской вселенной, но сам давно творит другие? По принципам и с целями, чтобы понять которые, вам нужно будет учиться миллион отрезков?» Мы с Каем переглянулись. Наша галактика очень велика, продолжала она. Всем есть место на всех стадиях развития. Я не могу вам полностью дать большую картину, но чтобы вы поняли, о чем я говорю, скажу так: путь индивидуального разума, похожего на наш с вами, начинается на планете. Есть и другие типы разума, но мы о них пока не говорим. Первая эпоха – это время самопознания. Отсюда три пути. Биологическая жизнь создает разум, не ограниченный параметрами дикой жизни. Искусственный интеллект полностью поглощает естественный. Цивилизация развивается дальше, минуя уровень экспансии. Второй путь, который выбрал мой мир: исследование, экспансия, создание многообразия на многих планетах, сохранение природы дикой жизни, контакты с другими мирами, у которых сходные интересы. Тут возможны и сотрудничество, и конфликты. Это естественный процесс. Третий путь: создание информационных следков мира, моделирование вселенной или вселенных. Он возможен уже на этой стадии, но не ведет к истинному творению. Мир замыкается в себе, становится статичным. Все ресурсы забирает машина, которая генерирует псевдореальность. Индивиды переселяются в машину. Внешняя жизнь в мире замирает. Это планеты статичных сложных структур, жизнь которых идет внутри. Самые продвинутые миры такого типа даже переживают свою звезду, уходят в вечное странствие в пространство и даже иногда доходят до стадии контакта с аналогичными мирами. Иногда виртуальные вселенные сливаются, иногда поглощают друг друга, но это параллельный путь, не наш. После стадии экспансии есть дальнейшее развитие. Следующие несколько выборов, несколько уровней. Мы не можем их сейчас понять, потому что мы находимся ниже. Мы знаем, что они есть и что они общаются с себе подобными. Наши интересы не пересекаются. Ясно. Кивнул Кай. Старшие расы бережно сохраняют свои секреты, чтобы молодая порцель их не догнала. Пришельца выслушала перевод, после чего издала серию скрипящих звуков, уже нам знакомых. Она смеялась. Извините, сказала она, успокаиваясь. Вторичные одичание – это скорее трагедия. Но вы рассуждаете как существа первой стадии, как будто только что вышли из дикой эволюции. Мотивация даже на нашем уровне отличается. Тут нет конкуренции. Мы не стремимся поскорее миновать стадию экспансии. Нас она вполне устраивает. Нам нравится наша жизнь и мы хотим ее жить именно так, как хотим. Нет никакого смысла в том, чтобы торопить события. Существование – это процесс, а не результат. Думаю, вы скоро это поймете, когда вы соединитесь со своими родичами. Кстати, о наших родичах. Вмешался я. Можно немного подробнее? Я так понял, вы знакомы с цивилизацией, у которой есть язык, сходный с нашим? Не точно, но верно. Загадочно ответила пришельица. Язык, имеющий общие корни с вами, мы обнаружили на одном из самых древних звездолетов, который захватила сила, присутствующая на этой планете. Внутри сохранилось много носителей информации, и мы смогли дешифровать его на очень хорошем уровне. Я заметил, что Кай вцепился в столешницу обеими руками так, что побелели пальцы. Однако выдержка его не покинула. Он не проронил ни звука. «Едва ли вы сможете забрать корабль», — продолжала специалист по контакту. «Но вы можете его осмотреть. Мы даже готовы предоставить восстановленные записи со всех корабельных носителей и предположительные координаты их системы. «Какой резон вам делать это?» Кай все-таки вмешался в разговор и со всей прямотой задал вопрос, который не решался задать я сам. «Таков обычай и наше обязательство перед другими цивилизациями сходного пути развития и уровня», пояснила пришелеца. «Это естественно». «А знаете, я понимал, что дальнейший разговор мог приобрести негативный поворот, но почему-то рискнул продолжить мысль, которую начал Кай своим вопросом. Вы верно поняли, наш мир еще никогда не сталкивался с другими цивилизациями, по крайней мере на протяжении доступных нам достоверных исторических записей. Однако это не значит, что мы не подозревали, что где-то там, я помахал рукой над головой, есть другие разумные существа. Наши ученые теоретики даже исследовали возможности. Пытались угадать, как себя ведут более развитые сообщества. Я сделал небольшую паузу. Кайк глядел на меня расширенными от удивления глазами. Пришелица вежливо ждала окончания реплики. «Выводы были тревожные», — продолжал я. «У нас популярна концепция темного леса. Ученые думают, что разумные миры находятся в состоянии войны всех со всеми. Это логично на самом деле». Это объясняет, почему нам до сих пор не удалось поймать сигнал ни одного другого разумного мира. Ученые думают, что цивилизации прячутся, потому что более развитые миры их уничтожают сразу после обнаружения. Специалист сфокусировало на мне верхнюю пару глаз. Я уже начал понимать, что на языке тела пришельцев это означает что-то вроде сосредоточенного внимания. Это типичная точка зрения ранних миров. ответила она. Результат того, что на планетах, как правило, ресурсы очень неограничены, победивший на уровне эволюционной борьбы вид и способ социальной организации автоматически переносит сложившееся видение мира во вне. Это, кстати, действительно объясняет молчание Вселенной для ранних миров. Очень многие цивилизации и правда прячутся, а более развитые, вроде нашей, конечно же, давно не сообщаются посредством радиоволн. Вы ведь именно их имеете в виду, когда говорите про молчание? Да, я согласно кивнул. Именно их. Вторая фундаментальная ошибка этого подхода – это мнение, будто бы ресурсы Вселенной ограничены. Это совсем не так. На каждую цивилизацию, выбравшую экспансию в зоне достижимости первичных технологий межзвездных перелетов, лежит несколько десятков миров, пригодных для колонизации. Это либо планеты, где жизнь еще не зародилась, либо миры ушедших, либо миры, созданные рожденными ранее, но не засеянные жизнью. Ближайший мир, с которым можно было бы конкурировать, куда большая редкость. Поэтому мы бережем друг друга, поддерживаем всячески, обмениваемся культурой и знаниями. Существование других цивилизаций делает жизнь на нашем уровне осмысленной. Потеря кого-то из сообщества – это трагедия для всех. Потому что нам негде будет взять те произведения культуры, которым мы можем наслаждаться совместно. Неским будет обмениваться информацией. Вселенная нашего уровня объединяет. Вам, наверное, это сложно осознать, но дела обстоят именно так на нашем уровне. То есть у вас совсем не бывает войн? – спросил Кай после небольшой паузы. А что вы делаете, если две цивилизации почти одновременно открыли удобный для обоих сообществ мир? Как правило, решаем вопрос приоритета путем переговоров, ответила пришельица. В совсем редком случае обращаемся в суд. Другие незаинтересованные расы изучают все обстоятельства и выносят решение. И что никто ни разу не попытался это решение оспорить? Но постойте! Вы же сами сказали, что миссия на этой планете военная. Откуда военные, если воевать не с кем?» Кай чуть ли не выкрикивал вопросы с каким-то торжеством, словно пытался во что бы то ни стало уличить пришелицу во лжи. «Я не успел ответить на второй вопрос», — спокойно ответил и специалист. «Войны, увы, бывают, но не между индивидуалистическими биологическими цивилизациями одного уровня. И это вторая причина, почему мы стараемся держаться вместе. Объясните, попросил я. Очень редко, ответила пришельица. В среднем один раз на тысячу возникает разумная жизнь, которая не принадлежит типичному для нашей вселенной индивидуально биологическому ряду. Например, в процессе эволюции может не развиться многоклеточность. Одна доминантная клетка начнет поглощать соседей. копируя и сохраняя накопленную ими информацию, пока не займёт всю биосферу. Эта клетка приобретает планетарные масштабы, сложные информационные механизмы адаптации, свой разум, увы, совершенно несовместимый с нашим. Мы принципиально не можем понять мотивы и ценности такого организма и миримся с его существованием только до тех пор, пока он не начинает угрожать нашим интересам. Или другой вариант. Многоклеточный организм не развивает специализацию клеток, а идет по пути их унификации. Он формирует сеть, состоящую из тканей, которые меняют свойства в соответствии с потребностями. Такой организм сохраняет биологическое бессмертие. При возникновении механизма накопления полученной информации он рано или поздно становится разумным, а в самом экстремальном случае он даже учится контролировать другие организмы. в том числе индивидуальные, идущие привычным нам путем эволюции. «Как это контролировать?» – спросил Кай. «Буквально», – ответил и специалист. «Бессмертный сетевой организм создает споры, которые заражают другое существо, прорастают в нем и формируют внутреннюю информационную сеть, дублирующую нервные функции организма». «Это...» То, что случилось здесь, на этой планете, догадался я, чувствую, как по спине пробежал холодок. Совершенно точно, пришельица приподняла хоботок. Кажется, у них это был аналог улыбки.